Андрей Стоев. За последним порогом. Тени севера». Глава 1 Сессия прошла для нас с Ленкой совершенно незаметно. Преподаватели перестали придираться и даже спрашивали исключительно по обязанности. Отчасти вина была на мне. Прошлая сессия меня здорово вывела из себя, и я решил, что дальше терпеть это невозможно. Сначала я задержал перевод очередного пожертвования отослал счет обратно ректору с просьбой разъяснить причины подобного к нам отношения. Ректор серьезно напрягся, испортие отношения с одним из крупнейших спонсоров Академиума было последним, чего он желал. Но на этом дело не закончилось, вся эта история дошла до мамы. Она, в свою очередь, выразила ректору свое недовольство и заявила, что при подобном отношении Академиума к ее детям она вряд ли сможет продолжать преподавание на лекарском факультете. По сравнению с этим, мой отказ от пожертвований выглядел мелкой неприятностью. Все прекрасно понимали, благодаря кому случился такой невиданный приток иностранных студентов, что набор на лекарский факультет увеличился в три раза. Здесь ректор уже окончательно впал в панику и начал предпринимать решительные меры по исправлению ситуации. Как мне донесли? Преподаватели приватно предупредили, что любая попытка поставить нам с Ленкой оценку ниже превосходно будет разбираться ректоратом, и преподавателю, ее поставившему, лучше сразу озаботиться написанием объяснительной, а еще лучше поиском новой работы. В результате даже Ясенева решила, что не всегда стоит играть с огнем и напирать на свои принципы. Только потом я сообразил, что ректорат тут ни при чем, и сами преподаватели уж тем более не сговаривались нас валить. Сам не понимаю, почему я сразу не разглядел в этом деле лапку Драганы. Это же вполне в ее стиле – создать кризис и внимательно наблюдать со стороны, как объект из этого кризиса будет выпутываться. Скорее всего, не было никакой необходимости терроризировать ректора. Достаточно было попросить Драгану прекратить эти игры. Но что сделано, то сделано. Оставалась только оценка по боевой практике. С ней долго тянули, вот, наконец, весь наш курс, 15 студентов собрали в курсовой лекционной. Присутствовал мрачный Генрих, наш как бы принцесса Лея, Эмма, которая вела практику третьей группы, декан боевого, которого мы видели настолько редко, что узнать его стоило некоторого труда. Итак, студенты, что мы имеем?» – начал Менский, обведя студентов суровым взглядом. Говоря откровенно, турнир оказался полным провалом. Первоначально мы предполагали, что турнир будет экзаменом, но в результате поняли, что если считать его экзаменом, то половину курса придется отчислять. К тому же мы подверглись давлению некоторых родственников, которые считали, что к некоторым студентам мы отнеслись предвзято. С этими словами он посмотрел в сторону второй группы, а Клара Урбан вызывающе посмотрела на него в ответ. Генрих усмехнулся и продолжил. «Так что мы в конце концов решили, что оценка за турнир выставляться будет, но она будет носить необязательный характер. Вроде как мы с вами устроили такое внеклассное развлечение». Впрочем, в вашем личном деле эта оценка будет фигурировать. В аудитории стояла мертвая тишина. Студенты уже поняли, что ничего приятного они не услышат и напряженно ожидали продолжения. Начнем по порядку. Вся команда Орди, включая Тирину, получает превосходно. Все действовали четко и слаженно. Команде претензий нет, а вот с самим Орди дело обстоит сложнее. Зачем ты потащил команду в болото? Тоже мог предвидеть, что путь окажется свободным, пожал я плечами. Если бы у нас были средства связи, я обязательно оставил бы там наблюдателя и вообще действовал по-другому. Я все это понимаю, Орди, но ты должен был это предвидеть. Ты не просто командир. Ты владеющий, и твоя интуиция должна была подсказать тебе правильные действия. В общем, тебе, как старшему, оценка снижается. С другой стороны, ты сумел заставить работать на себя другую команду, и за это тебе, как старшему, оценка повышается. В результате твоя оценка также будет превосходна, но с замечанием. Ещё один момент насчёт того летального конструкта. Это ты его создал? Какая разница, кто?» – поморщился я. «Понятно», – немедленно догадался Генрих. «Это Менцево резвилась Ладно, с тобой всё. Менцево, как ты объяснишь применение летального конструкта?» Я мельком заметил, как Минос и Едвига удивлённо переглянулись. До них наконец дошло, каким образом я тогда подстраховался. «Да что там было летального?» – небрежно отмахнулась Ленка. «Просто дерево срубил, а эти почему-то переполошились». Эти недовольно на нее уставились. Я мысленно порадовался, что Ленка в хорошем расположении духа и не настроена на скандал. Запросто могла бы вместо эти сказать «эти курицы или еще что-нибудь в таком роде. «Получаешь предупреждение, Менцева. Не знаю, что это за конструкт, но он явно опасен и легко мог привести к смерти студента». Причем целительница вряд ли смогла бы помочь, если бы студент оказался разрезан пополам. Имея в виду, что предупреждением ты отделалась только на первый раз. В следующий раз ты будешь серьезно наказана, и даже твоя мать с этим согласится. «Я за мать не прячусь», — хмуро возразила Ленка. «Ты это для начала своей матери объясни», — саркастически Хмэклуменский. «С тобой закончили, пошли дальше. Вторая группа, точнее команда «Урбан». Команде мы все же решили поставить приемлемо. Как-то ведь сумели они добраться до места засады, не заблудились, ну и в засаде сидели. Что же касается старшего, Урбан оценки не получает. Не сумел наладить работу с приглашенными членами команды, допустил отступление без боя. В общем, даже приемлемо тебе поставить невозможно. «Как бы я их заставила драться?» — огрызнулась Клара. «Об этом ты должна была задуматься до того, как брать их в команду». Если у тебя не было возможности с ними справиться, значит, не нужно было их привлекать. А так они ушли при первой же опасности, в результате остальная команда оказалась деморализована. Ты не станешь отрицать, что ты плохо руководила?» Лара угрюмо молчала. То ли не могла возразить, то ли считал что возражать бесполезно. «Команда Янсена», — объявил генрих — «ну, это вообще клинический случай. Командир не сумел справиться с приглашенными членами, это еще ладно». но он бросил свою команду и побежал с призом к финишу один. У меня здесь даже слов не находится. Что касается Юнусова и Неверович, они получают оценку достойно. Несмотря на предательство командира, они сохранили боеспособности и даже чуть было не подстрелили Орди. Да, наш бастроногий кристеры в самом деле отличился. Мы его точно не возьмем, парни нам нужны, и требования к ним гораздо ниже, но все же не настолько низкие. Разве что он все-таки серьезно сойдется с Миной, тогда нам, хочешь не хочешь, придется подписывать контракты с ним. Но, судя по тому, что Мина сидит отдельно и на Кристора даже не смотрит, шансы на это невелики. Команда Золотовой нас приятно удивила. Не стали приглашать пятикурсников, которыми не смогли бы управлять. Правильно оценили, что шансов против команды Орди у них не было, и вместо безнадежной схватки сумели договориться с Орди о сотрудничестве. Отличная командирская работа Золотова. В результате самая слабая команда не только выжила, но и фактически победила намного много команду «Урбан» и даже получила долю приза. Команда получает оценку «Превосходно», а Золотова дополнительно к оценке получает запись в личное дело о том, что она проявила себя как лучший командир. Мина была просто потрясена и от неожиданности начала что-то невнятно возражать. «Нет, Золотова», усмехнулся Генрих, «нас не интересует, было ли это везением или нет». У сильного владеющего ничего случайно не происходит. случайность у него сами выстраиваются как надо. Мы смотрим только на результат. А что касается Орди, у него имеется серьезное замечания Лучшим командиром его все-таки назвать нельзя. А то, что он и принес приз, что не считается, удивилась Мина. Приз там был для студентов золотого ухомленился Генрих. Для нас он ничего не значит. Ну, почти ничего. Нам вообще не важно, кто его принес и как поделил. А впрочем, давайте спросим его самого. «Что скажешь, Орди? Кто из вас командовал лучше?» «Даже не знаю, что тут сказать. С одной стороны, мне кажется, что присутствует некоторая несправедливость, но с другой стороны, возразить-то нечего. Неплохо Генрих нас всех прополоскал, но все по делу. Даже Урбан не стал скандалить». «У меня нет возражений», — ответил я. «Поздравляю, Мина». В трактире было шумно. Может быть, и не так шумно, как и в выходной, но вечер пятницы тоже время оживленное. Маркел устало вытянул ноги, благодарно кивнул, улыбнувшись ему молоденькой подавальщице, отхлебнул холодного пива и ощутил, наконец, что в жизни есть и приятные моменты. В трактире сотни на привале собирались в основном ветераны княжеской дружины, ну и старослужащие тоже. Салагу отсюда могли и выпроводить пинком под жопу, вольников здесь не уважали, обычно просто не пускали, а на дружинников семейств всего лишь недружелюбно косились. Впрочем, дружинников Форди уважали и княжеские ветераны, так что Маркел Гулевич, десятник сотни Сигурда и Йенсена, чувствовал себя здесь вполне комфортно. Он понемногу прихлебывал пиво, прикрывая глаза от удовольствия, и успел выхлебать полкружки, когда подавальщица появилась снова и начала выгружать на стол содержимое подноса. Маркел, здесь дрост в дальнем углу сидит со своими, тихо предупредила она его. «Да и бес с ним!» Вяло махнул рукой тот. — Спасибо, Катюша, разберемся. Суточные щи сегодня были особенно хороши. И он почувствовал, как все напряжение сегодняшнего трудного дня бесследно уходит, сменяясь тихим блаженством пятничного вечера. Большая тарелка уже почти опустела, когда на лавку напротив по-хозяйски уселся крепкий парень в форме княжеской дружины. В лицо его через весь лоб до самого рта пересекал грубый шрам, хотя глаз остался целым. — Ты чего здесь забыл? — резко начал парень, недружелюбно уставившись на Гулевича. — Ты еще не понял, что вашим здесь не рады? Сам уйдешь или выкинуть тебя за шкирку? — Иди в жопу, Дрозд, — меланхолично ответила Маркел, отодвигая пустую тарелку из-под приступая к гуляшу с перловкой. — Устал я, понимаешь, нет? Завтра тебе морду набью, если в прошлый раз не хватило. Яцек Дрозд жизнерадостно заржал и спросил уже другим тоном. — Тяжелый день, Маркел. Тот только махнул рукой, поморщившись, и спросил совсем о другом. «Яцек, вот мне интересно, ты чего шрам не уберешь? Или специально его оставил, чтобы пострашнее выглядеть?» «Просто у тебя как? Взял и убрал?» — удивился Дрозд. «Это денег стоит, а я пока еще не командир дружины, чтобы лишними деньгами швыряться?» «Да?» — удивился в ответ Маркел. «А у нас шрам от боевых ранений убирают бесплатно. Правда, очередь надо подождать. Только женщинам без очереди». «Да это не боевой!» неожиданно смущенно сказал Яцек. «Я еще до дружины в порту работал, там трос оборвался, я рядом стоял. Ну и хлестнуло, хорошо хоть на излете». «Не боевые у нас за деньги», понимающий Кивнул Гулевич. «Хотя для своих хорошую скидку дают». «Да знаю я, что вы у Орди хорошо живете», досадливо сказал тот. «Попроситься, что ли, к вам в дружину? Пойду в твой десяток, устрою тебе веселую жизнь». «Да и приходи», усмехнулся на это заявление маркел — Обязательный срок ведь выслужил уже. Люди о тебе неплохо отзываются, наши нормативы должен потянуть. Возьмут тебя, думаю. Хотя зачем тебе переходить? Я слышу, что как раз вашу бригаду князь не обижает. — Не обижает, — согласился Яцек. — оклад почти как у вас, только у вас ведь и боевые есть, а мы, считай, все время на базе сидим. Да и жена озудит. Переходи, — говорит, — пока возможности есть. — Ладно, я к тебе по-другому делу подошел. Тут недавно крутился один мутный тип. Парни говорят, тобой сильно интересовался. «Мной — Мной? — поразился Маркел. — С чего бы вдруг? Кому простой десятник понадобился? — Ну, он вообще людьми Орди интересовался. Но ваши здесь от случая к случаю бывают, а ты часто сидишь. — Да я просто живу здесь недалеко, — растерянно заметил Гулевич. — Да какая разница почему? Сидишь здесь постоянно, вот тебе и приметили. В общем, ты смотри, если что, мы с парнями можем вписаться. Маркел в полном недоумении поскреб затылок. — Да вряд ли понадобится, — наконец сказал он. — Я сейчас доложу по команде, а там пусть начальство решает. — Ну что так смотришь? Правила у нас такие. В случае любой непонятности обязан немедленно доложить. — Строго вас, однако, — покрутил головой Яцек, вставая с лавки. — Ладно, отдыхай, я к своим пошел. Завтра, если настроение будет, то смахнемся, а то, я так думаю, тебе в прошлый раз просто повезло. — Давай, Яцек, — кивнул ему Маркел, — и спасибо, что предупредил. — Он задумчиво посмотрел вслед Дрозду, а затем, вздохнув, прижал пальцем пластинку мобилки. Тип возник, когда он уже закончил с обедом и цедил вторую кружку. Выглядел тип действительно мутным. Может, где-нибудь в другом месте он и сошел бы за своего, но в трактире, полном дружинников, эта явно штатская рожа выглядела совершенно чужеродно. Как ему еще по морде не настучали, лениво удивился про себя Маркел. «Можно с тобой присесть?» — вежливо осведомился тип, усаживаясь напротив, где раньше сидел дрозд. «Лавка не моя», — безразлично пожал плечами Гулевич. «Сиди». «Ты просто нормальным человеком выглядишь», — зачем-то объяснил тот. «А то здесь народ такой, докопаться могут запросто». «Не обязательно докопаются», — подумал про себя Маркел. «Вот еще по паре кружек пропустят и начистят тебе табло и выкинут отсюда нахрен. Ты в еще воровской притон заперся, придурок». Говорить он, однако, ничего не стал, а просто равнодушно кивнул. «Разреши тебя угостить», — не унимался тот. «Меня, кстати, Боликом зовут». «Ну, угости!» — кмыкнул Маркел, и Болик замахал подавальщицы. Рот у Болика не закрывался. Минут за двадцать он успел подробно обсудить и погоду, и результат последних скачек, и жульничество букмекеров, и слухи о подорожании чая. Маркел отвечал односложно, либо просто мычал что-то, вяло раздумывая, не дать ли ему все-таки торец, но вставать и вообще шевелиться совершенно не хотелось. Под болтовню Болика он уже понемногу начал дремать, когда новая тема заставила его резко проснуться. Люди рассказывают Орди под старым фабричным городком что-то интересное нашли, потому-то все там оцепили, никого не подпускают. Есть такое дело, с таинственным видом кивнул Маркел. Ладно, надо бы до уборной прогуляться, на четвертой кружке всегда хожу. Он поднялся нарочито слегка нетвердым шагом двинулся в направлении уборной. Там он, однако, первым делом прижал мобилку и доложил. «Маркел гулевич на связи. Я в трактире, сотни на привале. Ко мне подсел человек, который до этого интересовался у парней насчет людей Орди. Расспрашивает о наших находках в старом фабричном городке. Придержи его полчасика». Пришло в ответ короткое распоряжение. «Понял. Конец связи». Неторопливо вернувшись за столик, Маркел откинулся на спинку скамьи и вдумчиво припал к кружке. «Так что?» — поторопил его Болик, не очень умело скрывая нетерпение. «Ну и дятел!» — с презрением подумал Гулевич. «У его начальства кого-то по не нашлось, что ли?» «Что?» — спросил он с видом полного непонимания. «Ну, в смысле, что там такого интересного орди нашли?» «А, ты про это! Слушай, не могу я про это рассказывать, запрещено, понимаешь?» «Начальство узнает, что я болтаю, будут неприятности. Штраф могут выпустить вообще». «Да откуда кто узнает?» Маркел глубоко задумался, морща лоб. Болик чуть ли не ерзал на месте от нетерпения. «Нет, нельзя». Наконец выдал Гулевич результат тяжких раздумий. У Болика на лице промелькнуло разочарование, но он тут же пришел к выводу, что успех все же близок, и нужно просто добавить выпивки. Он просигналил подавальщице насчет повторить и снова начал нести какую-то чепуху. Маркел его не слушал, думая о своем и попивая пиво, которое волшебным образом появлялось рядом. Минут через сорок в трактир вошли двое крепких парней, нашли глазами Маркела и двинулись к нему. Один из них глазами показал насидевшего к ним спиной болика и вопросительно приподнял бровь. Маркел согласно прикрыл глаза и незаметно наклонил голову. Тот подошел к Болику вплотную и резко хлопнул его по шее ладонью с зажатым между пальцев одноразовым инъектором. Болик покачнулся начал падать, но второй парень успел его подхватить. «Эк ты нагрузился, друг!» — объявил он громко. семён давай давай-ка достаем его домой, не гоже нам друга бросать!» Они вытащили Болика из-за стола и понесли его к выходу, зажав его с двух сторон. Со стороны действительно можно было подумать, что двое более-менее трезвых ведут домой пьяного товарища. Если кто и заметил что-то неладное, впрягаться за какого-то мутного штатского желающих не нашлось. Маркел провожал троицу глазами до тех пор, пока они не вышли из трактира, а затем равнодушно пожал плечами и снова взялся за кружку. Не его проблема. Он сделал всё, что должен, а дальше пусть разбирается тот, кому положено с такими вещами разбираться. Болик копыта открыл глаза и ничего не понял. Вроде он сидел в трактире, а сейчас обстановка вокруг никак не напоминала трактир. Столик куда-то бесследно исчез. То есть столик здесь был, даже не столик, а стол, но он стоял напротив, а Болик за ним не сидел. И пиво тоже куда-то исчезло, — шевельнулась ленивая мысль. Эта мысль, однако, помогла включиться мозгу, и Болик окончательно осознал, что бетонный пол и не оштукатуренные стены никак не могут относиться к трактиру, где он находился до того, как моргнул. Он попытался поднять руку, чтобы озадаченно почесать затылок, а не смог. Тут же пришло осознание, что он сидит на неудобном металлическом стуле, и его руки привязаны к металлическим поручням. Двинуть ногой тоже не получилось, очевидно потому, что и они были привязаны. Мысли еще двигались слишком медленно, но Болик уже достаточно пришел в себя, чтобы понемногу начать впадать в панику. Голова у него оказалась незафиксированной Он огляделся и сразу наткнулся глазами на человека, который смотрел на него с выражением доброжелательного участия. Этого человека он знал. Старшие показывали ему визеобразы тех людей, от которых следует держаться как можно дальше. И этот был почти на самом верху стопки. «Проснулся наконец», — участливо спросил Антон кельмин «Может, говорить может, попить дать? От этого препарата, говорят, сильно во рту пересыхает. да ему воды», — приказал он кому-то за спиной Болика. К рту ему поднесли стакан с водой, и Болик осознал, что во рту у него действительно полная засуха. Он припал к стакану, жадно глотая, не обращая внимания на проливающуюся мимо рта воду. «Ну что, попил?» — спросил кельмин терпеливо дождавшись, когда тот напьется. «Говорить будешь?» «Что вы от меня хотите?» — хмуро посмотрел на него Болик. Вопрос был, конечно, совершенно бессмысленным, но кельмин терпеливо объяснил. «Мы хотим от тебя честного и подробного рассказа». — Я ничего не знаю и не понимаю, что вам от меня нужно. «Да — вы все ты понимаешь, — усмехнулся Кельмин. — И все нам расскажешь, никуда не денешься. — Пытать будете? — мрачно осведомился Болик. — Зачем пытать? — искренне удивился тот. — Это же не полевой допрос. — Господин излишнее зверство очень не одобряет. Вот мы и не зверствуем без нужды. Сейчас сделаем тебе уколчик, а дальше только успевай за тобой записывать. Рядом с ним появился здоровенный парец со шприцем в руке и распорядился. — Гастята, закатай-ка ему рукав, посмотрим, что у него с венами. Болик прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Когда он открыл их снова, он выглядел совсем другим человеком. Сразу возникло ощущение, что если он захочет освободиться, то веревки могут его и не сдержать. Кельмин немедленно встревожился, но Болик вырываться не стал. Он поднял глаза вверх и заговорил громко и ясно. — Госпожа моя хозяйка Перекрестков, дарующая, воздающая, осуждающая, прощающая, молю тебя! Прими и направь слугу своего. И умер.